Глава 21. Я зашёл в кабинет Трошкина. Тот сидел на скрипучем потёртом стуле с сонным видом. Девять утра, а он не проснулся. Странно. Что он ночью делал? Ботаники обычно по ночам не шастают. Увидев меня, кадровик оживился и вскочил, бодро выкинув мне навстречу рукопожатие. «Андрей, привет! Заходи, чай будешь?» «Нет, Илья, я по делу, серьёзному». «Что случилось?» Трошкин перестал суетиться и застыл. «Ничего, увольняюсь. Вот пришёл заявление написать». «Увольняешься? Ну почему?» Трошкин ссутулился. Улыбка исчезла с его лица. Он вдруг стал похож на брошенного щенка. «Тебе что, у нас не понравилось?» «А, я понял. Зарплата маленькая, да?» «Дело не в этом. Мне предложили другое место, и зарплата там ничуть не больше. А может, даже и меньше». «А куда? Расскажи». В милицию пойду. Естественно, я собирался всей фабрике растрепать о новой вехе в своей карьере. Чем больше людей узнают, тем раньше дойдут слухи до Гоши. Почему-то мне кажется, что этот гадёныш меня так просто в покое не оставит. Это для него теперь дело принципа. Но и я не лакомшит. Буду думать, как ему хвост прищемить. Город у нас не слишком большой. Вдвоем тесно будет. Тут или он меня илья вырасту большим и кислород попробую ему перекрыть. В обход КГБ. В ментовке возможности всё-таки побольше будет». «Как в милицию?» На лице Трошкина отобразилась тревога, сменившись затем на грусть. «Почему в милицию? Это же опасно!» «Илия, о службе в милиции ты судишь по советским детективам с перестрелками, погонями и лечением в госпитале. В жизни не так всё плохо и романтично». Много работы с бумажками, отчётами и профилактикой. А с алкашами и кухонными дебоширами чуть ли не каждый день придётся тесно общаться. А опасность и на производстве существует. Вон, у Петровича мизинца нет. Наверняка станком оторвало. «Это у него с фронта!» – замотал головой Трошкин. Я не сразу заметил, что в кадровике изменилось, кроме одежды. Теперь только дошло. Смотрит мне Трошкин прямо в глаза и взгляд не отводит. Пальцы не заламывает, и при разговоре не суетится. «А я в самодеятельность сходил, на КВН не побывал, как ты мне посоветовал?» Радостно сообщил Илья. «Меня даже в команду взяли, и роль дали». «Какую роль?» — улыбнулся я. «Дерево изображать или камень?» «Не, я там играю школьного учителя, правда слов у меня немного. Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель ботаники. Пока всё». «Похож, похож». И взгляд у тебя стал твёрже, и спину стал ровнее держать. Сцена так повлияла? Не знаю, Андрей, но спасибо, что помогаешь мне. Прости, но я всегда хотел спросить, почему ты это делаешь? Что? Возишься со мной. Раньше у меня тоже не было друзей. Как говорится, рыбак рыбака. Короче, давай мне бланк. Заявление напишу, и в цех бежать надо. А то Петрович сожрёт. Сегодня я последний день работаю. Сказал ему уже, что сваливаю. Не в духе он с утра. Ходит, как медведь-шатун, бурчит что-то и добычу ищет. «Да, конечно, но обычно надо отработать после заявления несколько дней. Не представляю, как ты сможешь так сразу уволиться». Дверь без стука распахнулась. В кабинет уверенным шагом вторглась Раиса Робертовна. «Трошкин». С порога командным голосом обратилась она к подчинённому, но зацепившись взглядом за его джинсы и голубую рубашку в клетку, расстёгнутую почти на треть безволосой груди, Чуть замешкалась, а потом неожиданно выдала. Илья, а ты на человека стал похож. Похвально, не ожидала. Здравствуйте, Раиса Робертовна. Трошкин шагнул ей навстречу и смотрел, не мигая, прямо в змеиные глаза. Взгляда не отводил, красавчик. Как ваш сынишка, Раиса Робертовна? Не болеет? Раиса даже потерялась на пару секунд. Чёрные дуги её бровей встали домиком. Я тебя не узнаю, Трошкин. Думала, ты разговаривать не умеешь, только кивать в ответ можешь. «Ну что вы, Раиса Робертовна, это я раньше осваивался просто!» «Осваивался?» Брови Зверевой поднялись ещё выше. «Два года? Ну-ну, я что зашла-то?» Начальник кадров наморщила лоб, вспоминая цель своего визита. «А, из исполкома только что звонили, просили оказать содействие в скорейшем увольнении Петрова. Так что сделай всё по-быстрому». И без лишних проволочек. «Уже!» — улыбнулся Трошкин и кивнул на меня. «Вот как раз товарищ Петров пришёл увольняться. Я этим и занимаюсь!» Только сейчас Зверева бросила на меня оценивающий взгляд. До этого она не обращала на меня никакого внимания. Наверное, принимала за тумбочку или фикус. «Что же тебе, Петров, у нас не работается Мастер столько сил и времени в тебя вложил, выучил, воспитал, а ты избегаешь «Мастера мне будет не хватать», — улыбнулся я. «Придётся наведываться на фабрику. И Трошкин Илья, парень неплохой. Проведывать его тоже буду». Я подмигнул кадровику. «Трошкин?» Зверева не переставала удивляться. «Похоже, что сегодня она открыла в своём подчинённом человека, а не безликое принеси-подай». «Работай, Илья», — кивнула она Трошкину и направилась к выходу. Когда стук её каблуков затих, трошкин восхищенно выдохнул. «Ты видел? Она со мной нормально поговорила!» «Молодец, Илюха. Вот так должно быть всегда. Так и держи себя, не роняй Марку. И КВН не бросай. Чувствую, он тебе на пользу идёт». Я написал заявление по собственному и спустился в цех. Петрович ждал меня, уже уткнув руки в широкие бока. «Явился!» — проворчал он. «Я уже думал прогул тебе ставить или на венок деньги собирать!» «Думал, машина сбила!» «В кадрах был!» Отмахнулся я. «Вот молодёжь пошла!» Распалялся мастер. «Чуть что, сразу в тёпленькое местечко сбежать норовит! Ты здесь и месяца не отработал, а уже ищешь, где потеплее жопу пристроить!» «Не бухти, Петрович!» Улыбался я. «Не думаю, что милиция — это тёпленькое местечко! И потом, это мечта детства! А балалайки делать — это не моё, честно!» Не умею я, как ты, руками из дерева шедевра воять Петрович вдруг перестал язвить и серьёзно спросил. В первый раз его видел таким, без шуток и подколов. «Может, останешься? Разряд получишь. Женишься и квартиру от фабрики выбить можно. Сколько я ещё коптить небо буду? На кого я цех оставлю? Каждый второй у меня с Беленькой дружит. Нет надежды на них, а ты парень с головой, не пьющий «Нет, Петрович». Спасибо, конечно, что не заплевал и не проклял, но я уже всё решил. Причём очень давно. Так давно, будто в прошлой жизни произошло это. Тьфу ты! Заплевать никогда не поздно. Только толкового помощника себе нашёл. Как он убегать намылился. Вообще-то я сам нашёлся. Иди уже! Работай! Гитары сами себя не склеят. Найдёныш! Я поспешил к станине склеечного пресса. Старая чугуняка тронутой ржавчиной, судя по всему вросла в бетонный пол цеха еще со времен царя гороха и напомнила мне петровича такая же незыблемая и древняя твердь на которой и держалась вся советская промышленность мне будет не хватать фабрики ее людей ее порядков никогда не думал что удастся соприкоснуться с жизнью простого рабочего никогда не думал что это может понравиться петров сзади раздался знакомый девичий голос Я обернулся. Передо мной стояла Зина. На лице маска строгого комсорга. «Слышала, ты увольняешься? Зайди ко мне. Распишись в акте. Ты теперь не в нашей ячейке». «Хорошо». Кивнул я и отвернулся, делая вид, будто занят очень важным делом. Как минимум сборкой космического корабля. Краем уха услышал, как Зина испарилась. Ко мне подошёл Петрович, приглаживая торчащие в разные стороны кустистые брови. От его цепкого взгляда ничего не скрылось. Он хитро прищурился. «За бабы уходишь?» «Нет, конечно, Петрович, ты что несёшь?» «Правильно», — одобрительно закивал фронтовик. «Без баб никак нельзя, но думать лучше без них, чтобы мысли в правильных местах рождались». Мастер постучал пальцем себе по лбу и продолжил. «Под всех баб не подстроишься. Вот будет у тебя одна, тогда другой разговор. Но это уже не баба, а семья называется». «Ох, любишь ты учить!» — отмахнулся я. «Мне до семьи, как русалки до шпагата». «Молодец!» — мастер одобрительно крякнул. «Не торопись! Детей всегда настрогать успеешь! Самому вначале человеком стать надобно!» Он вдруг извлёк из недр рабочего халата фронтовую закопчённую фляжку и поманил меня заскорузлым пальцем. «Айда по пятьдесят граммов фронтовых, чтобы не пожалел, что ушёл!» «Ты что, Петрович?» — зашипел я, озираясь. «Нельзя же! Ладно, я последний день работаю, а ты?» «А меня-то кто выгонит?» — усмехнулся старик. «Кто работать будет? Я дело передать хочу, а нет никого. Вот на тебя надежда была. Пошли, с моим горюшко моё!» Мы зашли в закуток, что использовался как угол для перекура, где можно было посидеть на замасленном продавленном диване и чайку попить. Иногда рабочие умудрялись перекинуться здесь в картишке, но Петрович их нещадно гонял а карты забирал. Мастер извлек из самосшитой лоскутной сумки банку кильки в томатном соусе с красной этикеткой, пучок зеленого лука, краюху черного хлеба и шмат сала, густо облепленный кристаллами крупной соли и дольками чеснока. Ловко вскрыл немецким трофейным ножом консерву, порезал сало, расстелив в несколько слоев газету, и плеснул на дно двух граненых стаканов граммов по 50 коричневатой жидкости Я взял стакан и понюхал. Запах сивушных масел тронул ноздри. Я чуть поморщился. «Не криви рожу!» Петрович протянул мне кусок хлеба с нарезкой сала сверху. От него пахло чесночком, укропом и домашним уютом. «Самогон добрый, сам делал, на кедровых орешках. Это тебе не водка промышленная, а напиток живой. Его чувствовать надо. Будем. Чтобы девки любили и корешок твердости не терял». Как грив гитарный. Дзинь. Мы чокнулись. Я прокинул стакан в глотку и закашлялся. Градусов пятьдесят, не меньше. Ядрёный. Но зашёл хорошо. Фух. Да закусывай ты! Похлопал меня по спине мастер. Тебе ещё смену дорабатывать. Сам он закусил не сразу. Смачно занюхал куском хлеба, втягивая широкими ноздрями чёрный кисловатый мякиш. Затем плеснул себе ещё... А мой стакан отодвинул в сторону. «Тебе хватит! Мал еще! Весов тебе нет, как у батьки! Вот будешь пациентнер, тогда под вес можешь пить!» Петрович хлопнул еще рюмашку и заживал ее красный как советский флаг килькой. о — выдохнул он. Я постучал в дверь дальнего кабинета и, не дожидаясь ответа, вошел. Зина сидела за столом и старательно выводила каракули в каких-то бумажках. Делала очень занятой вид. Вот зараза, даже бровью не повела. Я кашлянул. Она подняла глаза. «А, Петров, молодежь что зашёл. На, распишись». Я молча черкнул в каком-то комсомольском журнале и наблюдал за её реакцией. Она с подчёркнутым официозом взяла журнал у меня из рук, захлопнула его и сказала. «Вот и всё, Петров». «Теперь ты больше не наш. Удачи на новом месте!» «Спасибо!» — ответил я, повернулся и направился к двери. «Куда хоть уходишь?» Не выдержала и бросила вдогонку Зина. Я остановился в дверях, скрыв улыбку, обернулся. «В ментовку!» а -а -а -а, кивнула Зина. «Нормально!» Голос её в этот раз чуть дрогнул, а в глазах промелькнула то ли обида, то ли грусть. Не успел понять. Комсорг быстро взяла себя в руки и уткнулась в лежащие на столе бумаги. Я вышел и захлопнул дверь. «Железная девка. Молодец. И я молодец». Удержал дистанцию. После смены вечером вернулся домой. Зайдя во двор, осмотрел по привычке территорию. Все как всегда. Ребятишки в песочнице, бабульки на лавочке семечки лузгают. И прохожим кости моют. Воробушки дерутся за корочку хлеба. Брошенную им на пропитание с балкона. Никаких левых машин, никаких подозрительных субъектов. Никто меня не караулит и не пасет. Во всяком случае, не заметил. После тех двоих я теперь не уверен в своей наблюдательности на 100%. Профессионально сработали. Я их не срисовал. Сомневаюсь, что после вынужденного контакта со мной они выпустят меня из поля зрения. Но присутствие конторы в моей жизни пока на руку. Так безопаснее. Я же не шпион, а то, что я из другого времени, хрен докажут. Генсеков и генералов я поучать не собираюсь, в жизни такое не пройдёт. Либо дурка, либо Сибирь, либо ещё хуже, из комсомола исключат. И с работы уволят. Я зашёл в подъезд и машинально нащупал в кармане куртки кастет. Сжал его твердь. Сверху раздались осторожные, но тяжёлые шаги. Обычные люди так не ходят. Я чуть замедлился и глянул наверх. По ступенькам спускался монтёр в синей спецовке. Вроде ничего необычного. Мятая кепка и мятое лицо. Но спецовка с иголочки, будто совсем не ношенная. В руках металлический ящик с инструментами. На плече моток кабеля. Он поздоровался со мной и прошёл мимо. Странный монтёр. Без перегара ещё и здоровается. Советские монтёры так себя не ведут. Интересно, откуда он вышел? Я постучал в дверь своей квартиры. Щёлкнула щеколда, и в проёме появилась мать. Она была уже дома. Со второй работы, наконец, уволилась, и теперь приходила домой пораньше. «Привет, сынок», чмокнула меня в щёку. «Представляешь, нам телефон поставили». «Какой телефон?» «Не понял я». «Обычный, дисковый, белый, совсем новенький. Вот, смотри». В прихожке на тумбочке красовался белый телефонный аппарат. Один в один, как был у меня в той жизни в кабинете. Мать суетилась вокруг него, как кошка возле новорождённого котёнка. «Сказали, что мы попали под какую-то льготу, как неполная семья, и к подключению полагается аппарат. Смотри, какой красивый. Не то, что у меня на работе». «Замечательно», — поморщился я. «Люди годами в очереди на телефон стоят, а тут вдруг с неба упал». «Ну почему с неба?» — сияла мать. «Два года в очереди стояли». «Ага», — кивнул я. Только Катя рассказывала, что они семь лет стоят, но до сих пор от связистов получают стандартную отписку. В ближайшей перспективе установка новых телефонов в вашем районе не предвидится. — У нас район другой? — не унималась мать. — И почему ты не рад? — Рад, мама, только странно всё это. Мы не военные и не начальство, чтобы в приоритете на связи быть. Вот что, ты по телефону этому лишнего не болтай, ладно? — Ты что, сынок? «Мне даже и звонить-то некому. Тётя клавы и без звонка приходят а у подруг моих нет телефона. Но всё равно приятно, что есть он теперь. И на переговорный пункт теперь не надо ходить. Когда на вызов на Межгород телеграмма придёт от родственников. Звонят они нечасто, но всё-таки будем из дома с ними разговаривать. Хорошо ведь? Даже сами сможем Межгород заказывать». «Межгород — это отлично!» — улыбнулся я. А по городу, если будешь звонить, то сильно никому не рассказывай, где я и что делаю. Сынок, ты меня пугаешь. Ты опять куда-то влип? Всё нормально, мам. Наоборот, твой сын устраивается в милицию. А за сотрудниками сама понимаешь, контроль строгий может быть. Со стороны властей и прочих органов. Что ты имеешь в виду? Нас подслушивать могут? Пусть слушают, если надо. Нам нечего скрывать. Вот это правильно, мама. Хорошо, что нечего. «Кстати, я с фабрики сегодня уволился. Трудовую забрал. Завтра в городскую ОВД пойду». «Совсем ты у меня взрослый стал сын». Мать обняла меня. Я прижал её голову к груди.